Как мы можем быть настолько озабочены собственным счастьем, когда человечество сталкивается с такими проблемами? Голод, бедность, несчастные условия жизни. И у многих так мало возможностей развить свои способности и таланты. По существу, не отбросив сперва собственных проблем, ты не сможешь смотреть на проблемы мира под углом, нужным для их понимания. Твой собственный дом в таком хаосе. Твоя внутренняя сущность в таком хаосе. Как ты можешь правильно видеть и понимать эти гигантские проблемы? Ты не понял еще даже самого себя. Начни оттуда. Потому что любое другое начало будет неправильным. Люди, которые сами находятся в невероятно запутанном состоянии ума, начинают помогать другим начинают предлагать решения. И эти люди создали в мире больше проблем, чем решили. Это настоящие вредители, политики, экономисты, так называемые «слуги общества», «миссионеры». Это настоящие вредители. Они еще не достигли собственного сознания, а уже готовы наброситься на всех остальных и решить проблемы каждого. Фактически, таким образом они избегают собственной реальности. Они не хотят обращаться к ней лицом. Они хотят оставаться занятыми где-то в другом месте, кем-то другим. Это дает им занятие, это хорошо отвлекает. Помни, главная мировая проблема – это ты сам. Ты и есть проблема. И пока не разрешен ты, что бы ты ни сделал – Это только создаст больше осложнений. Сначала наведи порядок в собственном доме, создай в нем космос. А он находится в хаосе. Есть древняя индийская притча. Очень старая история, но она очень важна. Великий, но глупый король пожаловался, что грубая земля ранит ему ноги. И он приказал, чтобы все королевство было покрыто коровьими шкурами, чтобы защитить его ноги. Но придворный Шут стал смеяться над этой идеей. Он был мудрым человеком. Он сказал, «Королевская мысль просто смехотворна». Король очень разгневался и сказал Шуту, «Покажи мне лучшую возможность, иначе я придам тебя смерти». И Шут сказал, «Господин, вырежи небольшие куски из коровьей шкуры и покрой ими свои ноги». И именно так возникла обувь. Нет надобности покрывать коровьими шкурами всю землю. Просто покрыв себе ноги, ты покроешь и всю землю. Это начало мудрости. Да, есть проблема я согласен. Есть огромные проблемы. Жизнь – это такой ад. В ней есть страдания, бедность, насилие. В ее волнах пенятся все виды безумия, это правда. Но все же я настаиваю, что проблема возникает в индивидуальной душе. Проблема существует, потому что индивидуальности пребывают в таком хаосе, Всеобщий хаос – это не более чем конечный результат. Все мы вливаем в него хаос собственный. Мир – ничто иное, как отношение Мы связаны друг с другом. Я невротичен, ты невротичен. Тогда наши отношения будут очень-очень невротичными. Невроз будет перемножен, не просто сложен. А невротичен каждый. И поэтому невротичен мир. Адольф Гитлер не родился ни с того ни с сего. Мы его создали. Война не рождается ни с того ни с сего. Мы ее создаем. Это выходит наружу наш гной. Это берет свою дань наш хаос. Начинаться все должно с тебя. Ты сам – мировая проблема. Не избегай реальности собственного внутреннего мира. Вот первый шаг. Такой, как ты есть сейчас, ты не можешь видеть корни проблемы. Ты видишь только симптом. Сначала найди у себя внутри, где ее корень. Приложи все усилия, чтобы изменить этот корень. Бедность не корень. Корнем является жадность. Бедность – это только результат. Вы продолжаете бороться с бедностью, И ничего не получается. Корень находится в жадности. Должна быть искоренена жадность. Война не является проблемой. Проблема в индивидуальной агрессивности. Война – это только полная сумма индивидуальных агрессивностей. Вы продолжаете проводить демонстрации протеста, но это не остановит войну. Есть некоторые люди – которые наслаждаются этим как развлечением. Их можно найти среди участников любой демонстрации протеста. В детстве я обычно очень этим наслаждался. Я участвовал в каждом митинге, и даже старейшие люди города стали беспокоиться. Они сказали, «Ты ходишь всюду. Всё равно коммунистическая это процессия, социалистическая или антикоммунистическая». «Ты все равно там». Я сказал, «Я наслаждаюсь этим как развлечением. Мне нет дела до политической философии. Просто кричать так весело. Я наслаждаюсь этим упражнением». Ты можешь наслаждаться. Но это немногое изменит. Война продолжается. Если ты посмотришь на этих протестующих, ты увидишь, что это очень агрессивные люди – ты не увидишь на их лицах мира. Они готовы драться. Демонстрации за мир могут в любой момент перерасти в вооруженные столкновения. Это агрессивные люди. Под именем мира они показывают свою агрессивность. Они готовы драться. Если бы у них была власть, если бы у них была атомная бомба, они сбросили бы эту бомбу, чтобы создать мир. Именно это говорят все политики. Они говорят, что борются только для того, чтобы мог воцариться мир. Проблема не в войне, и демонстрации протеста не помогут. Проблема во внутренней агрессивности индивидуальностей. Люди не расслаблены в самих себе. Поэтому должны существовать войны, иначе эти люди сойдут с ума. Каждые десять лет нужна война, чтобы освободить человечество от невротического бремени. Может быть, вы удивитесь, узнав, что во время Первой мировой войны психологи осознали очень странное явление. Пока продолжалась война, доля людей, которые сходили с ума, снизилась почти до нуля. Самоубийств никто не совершал, никто никого не убивал и люди перестали даже сходить с ума. Это было странно. Что общего имеет это с войной? Может быть, убийства не совершаются, потому что все убийцы ушли в армию. Но что случилось с людьми, совершающими самоубийства? Может быть, они тоже вступили в армию. Но тогда что случилось с людьми, которые сходили с ума? Даже они перестали сходить с ума. Затем, во время Второй мировой войны, случилось то же самое в большем масштабе. И тогда связь, ассоциация была установлена. Человечество продолжает накапливать в определенных количествах невроз. Безумие. Каждые десять лет оно должно его выбросить. И когда начинается война, война означает, что человечество – Сошло с ума как целое. Нет надобности в том, чтобы сходить с ума частным образом. Какой смысл? С ума сошли все. Нет никакого смысла сходить с ума в одиночку. Когда одна нация убивает другую, и происходит столько убийств и самоубийств, какой смысл делать эти вещи самому? Вы можете просто смотреть телевизор и наслаждаться. Читать газеты и приходить в волнение. Проблема не в войне. Проблема в индивидуальном неврозе. Измени корень. Необходима радикальная трансформация. Обычные реформации не помогут. Но, может быть, ты все равно не поймешь. Я продолжаю говорить о медитации, но ты не можешь увидеть связи. Не видишь, как медитация связана с войной. Я эту связь вижу, ты связи не видишь. Вот мое понимание. Если даже один процент человечества станет медитативным, войны исчезнут. И другого пути нет. Такой минимум медитативной энергии нужно высвободить в мир. Если один процент человечества, то есть один человек из ста, станет медитативным, все станет оборачиваться совершенно по-другому. Будет меньше жадности. Естественно, уменьшится бедность. Бедность существует не потому, что вещей не хватает. Бедность существует потому, что люди нагромождают собственность, потому что люди жадны. Если мы живем прямо сейчас, всего достаточно. Земля дает нам достаточно. Но мы планируем, нагромождаем, и возникают трудности. Только представь, что птицы нагромождают горы еды. Тогда некоторые птицы становятся богатыми, а некоторые бедными. Тогда американские птицы становятся самыми богатыми, а весь мир страдает. Но они ничего не нагромождают, поэтому... Среди них нет бедности. Видел ли ты когда-нибудь бедную птицу? Звери в лесу. Никто из них не беден, никто не богат. Фактически, вы не видите даже толстых и худых, тощих птиц. Все вороны похожи друг на друга. Вы даже не сможете отличить одну от другой. Почему? Они наслаждаются, они не накапливают. Даже растолстеть – значит начать накапливать внутри тела. Это признак скупого ума. Скряги начинают страдать запорами. Они не могут даже выбросить отходы. Они накапливают. Они контролируют даже дефекацию. Они продолжают накапливать даже мусор. Накопление стало их привычкой. Жить в моменте, жить в настоящем, жить в любви – жить в дружбе, заботиться, и тогда мир станет совершенно другим. Индивидуальность должна измениться, потому что мир – ничто иное, как явление, спроецированное индивидуальной душой. Тогда ее не будут интересовать проблемы мира, ее будет интересовать совершенно другое измерение. Может быть, ты не сможешь этого понять». Люди приходят ко мне и говорят, что ты делаешь? Вокруг бедность и уродство, а ты продолжаешь учить медитации. Прекрати это. Сделай что-нибудь, чтобы не было бедности. Но с бедностью ничего нельзя сделать прямо. Должна быть высвобождена медитативная энергия, чтобы люди могли наслаждаться мгновением. Тогда не будет бедности. Коммунизм не разрушит бедность. Он нигде ее не разрушил. Он создал новые виды бедности. И более крупные, более опасные. Коммунист гораздо беднее, потому что, ко всему прочему, он потерял и душу. Теперь он по-настоящему вообще не индивидуальность. У него нет даже свободы молиться и медитировать. Это не поможет... Это разрушает людей. Все эти добродеи, избегайте их. А когда человек медитирует, он начинает расцветать. Если он художник, он становится хорошим художником. Если он поэт, внезапно в его душе возникает безграничная поэзия. Если он певец, впервые он споет песню, близкую к желанию его сердца. Когда ты в молчании, когда ты укоренен в своем существе, центрирован, твои таланты начинают действовать автоматически. Ты начинаешь действовать так, как должен был от рождения. Ты начинаешь действовать так, как хочет твое предназначение. Ты становишься спонтанным. Ты начинаешь делать свое дело. И теперь ты не беспокоишься о том, прибыльно ли это. Делает ли это тебя респектабельным? Это делает тебя счастливым, и этого достаточно. Это делает тебя безмерно радостным, и этого более чем достаточно. Но есть люди, которые хотят идти очень окольным путем. Они хотят сначала изменить весь мир, а затем прийти к самим себе. Но позволь тебе сказать, ты никогда не сможешь прийти к себе, если пойдешь, так далеко я слышал у дороги неподалеку от города дели сидел старик а мимо на большой скорости ехала машина молодой человек который вел машину затормозил и спросил старика далеко до дели старик ответил Если ты будешь продолжать ехать с такой же скоростью и по этой же дороге, по которой едешь сейчас, то это очень-очень далеко. Тебе придется объехать всю Землю, потому что Дели остался в двух милях позади тебя. Если ты развернешься... Это не очень далеко. Вопрос всего нескольких минут. Если ты отправишься в поход, чтобы изменить весь мир, а себя изменить захочешь потом, то не сможешь этого сделать никогда. Никогда не сможешь прийти домой. Начни там, где находишься. Ты – часть этого уродливого мира. И изменяя себя, ты будешь изменять и мир. Что такое ты? Часть этого уродливого мира. Зачем пытаться изменить соседа? Может быть, ему это не понравится. Может быть, он этого не захочет. Может быть, ему будет неинтересно. Если ты осознаешь, что мир нуждается в огромных переменах, то ближайшая к тебе часть этого мира – это ты сам. Отсюда и начинай. Почему я всегда грежу наяву о будущем? Это делают все. Человеческий ум как таковой – это способность грезить наяву. Пока ты не выйдешь за пределы ума, ты будешь продолжать грезить наяву. Ум не может существовать в настоящем. Он может существовать или в прошлом, или в будущем. Для ума нет способа существовать в настоящем. Быть в настоящем значит быть без ума. Попробуй. Если случится молчаливое мгновение, когда никакая мысль не пересекает твое существо, твое сознание, когда экран сознания абсолютно свободен от облаков, тогда внезапно ты присутствуешь. Это мгновение – Это реальное мгновение, мгновение реальности, момент истины. Но нет прошлого и нет будущего. Обычно время делится на три времени – прошедшее, настоящее, будущее. Это разделение по сути своей неправильно, ненаучно. Потому что настоящее – не часть времени. Частями времени – являются только прошедшее и будущее. Настоящее – за пределами времени. Настоящее – это вечность. Прошлое и будущее – части времени. Прошлое – это то, чего больше нет, а будущее – то, чего еще нет. То и другое – внеэкзистенциальны. Настоящее – это то, что есть». Существенное не может быть частью несущественного. Они никогда не встречаются. Их пути никогда не могут пересечься. А время – это ум. Накопленное прошлое – именно это и есть ваш ум. Что такое ваш ум? Проанализируйте его. Загляните в него. Что это такое? Всего лишь нагромождение, скопление ваших прошлых опытов. Ваш ум – это только собирательный термин, похожий на зонт, под которым удерживается все ваше прошлое, ничего более. Если мало-помалу вы станете вынимать прошлое из сумки, сумка исчезнет. Если прошлое остается единственной реальностью для ума, что может делать ум? Одна возможность – продолжать снова и снова Жевать и пережевывать прошлое. Именно это вы называете воспоминаниями, реминисценцией, ностальгией. Вы можете снова и снова возвращаться в прошлое. Снова и снова к прошлым мгновениям. Красивым мгновениям. Мгновениям счастья. Они редки и разбросаны среди множества других. Но вы за них цепляетесь. Вы избегаете уродливых мгновений, несчастных мгновений. Но это не может продолжаться все время, потому что это тщетно. Эта деятельность кажется бессмысленной. Поэтому ум создает осмысленную деятельность. Именно это и есть грезы наяву о будущем. Ум говорит, да, в прошлом было хорошо, но прошлое окончено. С ним ничего сделать нельзя, но с будущим можно что-то сделать, потому что оно еще придет. Таким образом, ты выбираешь из своих прошлых опытов те, которые тебе хочется снова повторить, и отбрасываешь те, которые были несчастливыми, болезненными, которых не хочется повторять в будущем. Твои грезы его о будущем – ничто иное, как видоизменение прошлого. Лучше устроенное, более украшенное, более приемлемое, менее болезненное, более приятное. Вот что непрерывно делает твой ум. И таким образом ты продолжаешь упускать реальность. Медитация просто означает несколько мгновений, когда ты не в уме. Несколько мгновений, на которые ты выскальзываешь из ума. Ты выскальзываешь в реальность, в то, что есть. Эти экзистенциальные мгновения так безмерно экстатичны, что однажды, испытав их вкус, ты прекратишь грезить наяву. Грёзы наяву будут продолжаться, пока ты не начнёшь испытывать вкус медитации. Пока ты не начнёшь получать питание от медитации – Ты будешь продолжать страдать от голода и жаждать какой-то пищи в будущем. И ты знаешь, что будущее ее не принесет, потому что сегодня было будущим когда-то раньше. Вчера будущим было сегодня, и ты грезил о нем наяву. Теперь оно наступило. Что происходит? Счастлив ли ты? Вчера также было когда-то будущим. Все прошлое было когда-то частью будущего, и оно ускользнуло. Ускользнет и это будущее. Грёзами наяву ты дурачишь себя. Стань немного более осознанным и попытайся приводить сознание более и более к фактичности существования. Смотри на этот цветок. Не думай о том цветке. Слушай это слово, которое я произношу. Не то слово, которое я собираюсь произнести. Смотри прямо сейчас. Если ты отложишь это хотя бы на долю секунды, то упустишь, и тогда это войдет в привычку, и привычка глубоко в тебя внедрится. Завтра ты тоже будешь упускать, и послезавтра, потому что сам будешь оставаться прежним. И более того, привычка грязить наяву будет становиться все сильнее. На днях я читал одну чудесную японскую историю. Такие истории существуют во всех фольклорах мира. Их черты сходны. Это прекрасная история. Послушайте ее. Однажды жил человек, который высекал камни из утеса. Его труд был очень тяжелым, и он много работал. Но плата была низкая, и он был неудовлетворен. А кто удовлетворен? Даже императоры неудовлетворены. Что сказать о камне камнетесе? Его работа, несомненно, была очень тяжелой. А плата ничтожной. Он вздохнул, потому что его труд был такой тяжелый, и воскликнул. «Ах, если бы только я был богат, я мог бы отдыхать на диване с шелковыми покрывалами». И ангел спустился с небес, и он сказал, «Ты стал тем, что желаешь». Это действительно происходит. Не только в притчах и историях. Это происходит в реальной жизни. Все, что вы думаете о себе, случается. Вы создаете свой мир с собственной мыслью. Создаете свой мир собственными желаниями. Все, на чем вы настаиваете, начинает случаться. Реальность постоянно сотрудничает с вами. Она ожидает того момента, того дня, когда вы начнете сотрудничать с ней. До тех пор она непрерывно сотрудничает с вами. И ангел сказал, «Ты стал тем, что желаешь». И комнатёс стал богатым и отдыхал на диване с шелковыми покрывалами. Король этой страны проехал мимо со своими всадниками, которые находились впереди его колесницы и позади нее, и над головой короля держали золотой солнечный зонт. Когда богатый человек это увидел, в нем родились сомнения. Над его головой никто не держал золотого зонта, и он был неудовлетворен. Он вздохнул и воскликнул. «Хотел бы я быть королем?» Снова спустился ангел и сказал. «Ты стал тем, что желаешь». И богатый человек стал королем. И много всадников скакало перед его колесницей, и всадники скакали позади его колесницы, и над его головой держали золотой солнечный зонт, и солнце сияло горячими лучами, обжигало землю, и ростки травы вяли. И король пожаловался, что солнце сжжет ему лицо, и что оно превосходит всех властью, и он был неудовлетворен. Он вздохнул и воскликнул. «Хотел бы я быть солнцем?» И пришел ангел, и он сказал. «Ты стал тем, что желаешь». И король был солнцем, и направлял свои лучи вверх и вниз, вправо и влево, всюду, и обжигал побеги травы на земле и нарушал спокойствие земных королей. И тогда облако прошло между солнцем и землей. И лучи солнца отразились от него, и солнце разгневалось, что облако противится его власти. Оно пожаловалось, что облако превосходит его во власти, и оно было неудовлетворено. Оно пожелало быть облаком, обладающим такой властью. И ангел явился и сказал, «Ты стал тем, что желаешь». И солнце стало облаком. И прошло между светилом и землей, и поймало лучи солнца, чтобы трава снова стала зеленой. Облако пролило на землю большие капли дождя, отчего реки вздулись, и начались наводнения, и дома смывало водой, и вода разрушила поля, потому что ее было слишком много. Вода пала на утес, отбросила его бурными потоками, но утес не поддался. И облако пришло в ярость, потому что утес не подчинился его власти, и власть его потоков была тщетной и оно было неудовлетворено. Оно воскликнуло. «Этому утесу дано столько власти, его власть превосходит мою, и я хочу быть утесом». И ангел явился, и облако стало утесом, и утес не двигался с места, сияло ли солнце или шел проливной дождь. Но тогда пришел человек с гиркой, резцом и тяжелым молотом, и он стал высекать из утеса камни, И утес сказал, «Как может быть такое, что власть этого человека превосходит мою? И он высекает камни из моего тела». И он был неудовлетворен. Он воскликнул, «Я слабее его! Я хочу быть этим человеком!» И ангел явился с небес со словами, «Ты стал тем, что желаешь». И он снова стал камнетесом. С огромным трудом он высекал из утеса камни и работал до изнеможения ради мизерной платы. И он был удовлетворен. Я не согласен с заключением. Это единственное, с чем я в этой истории не согласен. Во всем остальном она прекрасна. Я не согласен с заключением, потому что знаю людей. Они не становятся удовлетворенными так легко. Колесо прошло полный круг. И эта история в определенном смысле пришла к естественному завершению. Но настоящие жизненные истории не приходят ни к каким Естественным завершением. Колесо истории продолжает двигаться. Именно поэтому мы в Индии называем жизнь колесом. Она постоянно движется, постоянно повторяется. Насколько я вижу, пока этот камнетез не станет Буддой, история будет повторяться бесконечно. Он снова пожелал бы чудесный диван с шелковыми покрывалами. И то же самое началось бы сначала. Если этот камнетез был действительно удовлетворен, тогда, наверное, он выпрыгнул из колеса рождения и смерти. Наверное, он стал Буддой. Именно это непрерывно происходит с каждым умом. Ты чего-то жаждешь. Это случается. Но к тому времени, как это случается, ты видишь, что по-прежнему неудовлетворен. Теперь несчастным тебя делает что-то другое. Это нечто, требующее понимания. Если желание не исполнено, ты разочарован. Если оно исполнено, ты и тогда разочарован. Именно в этом состоит суть страдания. Когда осуществлено желание, не осуществлен ты. Стоит ему осуществиться, как внезапно возникает множество новых. Ты никогда не думал, что когда станешь королем, и впереди и позади тебя будут скакать всадники, солнце будет таким горячим, что обожжет тебе лицо. Ты никогда об этом не думал. А потом ты мечтал стать солнцем. И вот ты стал солнцем. Но никогда не думал об облаке. Теперь облако пришло и доказало твое бессилие. И это продолжается и продолжается без конца, как волны в океане, бесконечно, пока ты не поймешь и просто не выпрыгнешь из колеса. Ум непрерывно тебе говорит, делай это, стань тем, получи то-то и то-то. Как ты сможешь быть счастливым, если у тебя этого не будет? У тебя должен быть дворец, тогда ты можешь быть счастливым. Если у твоего счастья есть условия, ты останешься несчастливым. Если ты не можешь быть счастливым, точно таким, как есть, оставаясь камнетесом. Я знаю, что труд очень тяжелый, плата низкая, жизнь остается борьбой, я знаю. Но если ты не можешь быть счастливым таким, как есть сейчас, вопреки всему, ты никогда не будешь счастливым. Если только человек несчастлив, несчастлив просто без всякой причины, если человек недостаточно безумен, чтобы быть счастливым без всякой причины, этот человек никогда не будет счастливым. Ты всегда найдешь что-то, чтобы разрушить счастье. Тебе всегда будет чего-то не хватать, что-то будет отсутствовать. И это отсутствие снова станет грезами его. И ты не сможешь достичь состояния, в котором доступно все, абсолютно все. Даже если бы это было возможно, то и тогда ты не был бы счастлив. Просто посмотри на механизм ума. Если доступно все, что ты хотел, внезапно тебе становится скучно. Что теперь делать? Я слышал, и думаю, что это достоверно, что людям, достигшим рая, становится скучно. Это исходит из очень достоверных источников, на них можно полагаться. Эти люди сидят под исполняющими желания деревьями, и им скучно. Потому что стоит тебе что-то сказать, как появляется ангел и тотчас же исполняет это желание. Между желаниями и их исполнением нет никакого промежутка. Они хотят красивую женщину, Клеопатру, и она появляется. И что теперь делать с такой Клеопатрой? Это бессмысленно, и им скучно. В индийских пуранах есть множество историй о девах, которым так надоело в раю, что они стали скучать по земле. Там у них было все. Когда они были на земле, они жаждали рая. Может быть, они были великими аскетами, Может быть, они отреклись от мира, отношений, всего в попытках достичь рая. Теперь они достигли рая. И теперь они жаждут мира. Я слышал. Пилот нового реактивного самолета маневрировал над горами Кэтскилл. Он указал второму пилоту на живописную долину внизу. «Видишь вон тот уголок», — сказал он. Когда я был босоногим мальчишкой, я обычно сидел вон там, в плоскодонке, и ловил рыбу. Каждый раз, когда в небе пролетал самолет, я смотрел вверх и мечтал о том, чтобы быть в нем пилотом. Теперь я смотрю вниз и мечтаю о том, чтобы ловить рыбу. Именно так продолжается без конца. Если вы не знамениты, вы хотите быть знаменитыми. Вам так больно от того, что люди вас не знают. Вы идете по улице, и никто на вас не смотрит, никто вас не узнает. Вы чувствуете себя пустым местом. Вы усердно трудитесь, чтобы стать знаменитым. Однажды вы становитесь знаменитым. Теперь вы не можете ходить по улицам. Теперь вокруг собирается толпа, чтобы на вас смотреть. Теперь у вас нет никакой свободы, и вы остаетесь дома, как в заперти. Вы не можете выйти наружу, вы словно в тюрьме. Теперь вы начинаете думать о тех чудесных временах, когда можно было ходить по улицам и быть свободным, словно вокруг никого нет. Теперь вы тоскуете по тем временам. Спросите знаменитых людей, Вольтер пишет в мемуарах, что когда он не был знаменит, а каждый однажды не был знаменит, он этого желал и желал, работал изо всех сил, и вот он стал одним из самых знаменитых людей во Франции. Его слава возросла до такой степени, что ему стало опасно выходить из комнаты, потому что в те времена суеверные люди думали, что если удастся добыть кусочек, одежды какого-то великого человека, он станет защитным талисманом. Он обладает огромными защитными силами. Он отгоняет духов, предотвращает несчастные случаи и так далее в этом роде. Если Вольтер приходил на станцию, чтобы сесть в карету, ему приходилось вызывать сопровождение полиции, иначе люди начинали рвать его одежду. И мало того, Ему рвали кожу. И он возвращался домой в синяках и царапинах. Ему так надоела эта слава. Он не мог даже выйти из дома. Люди всегда поджидали его, как волки, чтобы наброситься на него. И он стал молиться Богу. «Довольно. Я это узнал. Я этого не хочу. Я стал почти как мертвец». И тогда это случилось. Явился ангел. Наверное, ангел все-таки явился и сказал. Ладно. Мало-помалу слава Вольтера рассеялась. Мнения людей меняются очень легко. В них нет никакой цельности. Все меняется, словно мода. Сегодня ты на вершине славы. Завтра люди совершенно забывают о тебе. Однажды ты президент. На следующий день ты просто гражданин Ричард Никсон. Никому нет до тебя дела. Случилось так, что умы людей изменились. Мнение, климат изменился. И люди совершенно забыли о Вольтере. Он приходил на станцию и надеялся, что хоть кто-нибудь, хоть один человек придет его встречать. Никто его больше не встречал. Только его собака. Когда он умер... Только четверо провожали его в последний путь. Трое людей и одна собака. Наверное, он умер несчастным, снова жаждущим славы. Что делать? Так все и продолжается. Ум никогда не позволит тебе быть счастливым. Какими бы ни были условия, ум всегда найдет что-то, чтобы из-за этого быть несчастным. Позволь мне сказать это так. Ум – это механизм для создания несчастья. Вся его функция состоит в том, чтобы создавать несчастье. Если ты отбрасываешь ум, внезапно ты становишься счастливым. Совершенно без причины. Тогда счастье естественно, как дыхание. Чтобы дышать, не нужно даже этого осознавать. Ты просто продолжаешь дышать. Счастье точно такое же. Счастье – это твоя внутренняя природа. Оно не нуждается ни в каких внешних условиях. Оно просто есть. Счастье – это ты сам. Блаженство – это твое естественное состояние. Это не достижение. Просто выбравшись из механизма ума, ты начинаешь чувствовать себя блаженным. Именно поэтому ты увидишь, что сумасшедшие люди счастливее так называемых нормальных. Что происходит с сумасшедшими людьми? Они также выбираются из ума. Конечно, не с той стороны, но все же выбираются. Сумасшедший – это тот, кто пал ниже ума. Он лишился ума. Именно поэтому ты можешь увидеть, что многие сумасшедшие так счастливы что почти вызывают зависть. Ты можешь даже начать грезить наяву. Когда со мной случится это благословение? Сумасшедший осужден, но он счастлив. Что случилось с сумасшедшим? Он больше не думает о будущем и не думает о прошлом. Он выпал из времени. Он начал жить в вечности. Точно так же, Это происходит и с мистиком, потому что он поднимается над умом. Я не говорю, что ты должен стать сумасшедшим. Но я говорю, что есть определенное сходство между сумасшедшим и мистиком. Именно поэтому все великие мистики выглядят немного сумасшедшими. А все великие сумасшедшие немного похожи на мистиков. Посмотри в глаза сумасшедшему. И ты обнаружишь, что его глаза очень мистические. Свечение, какое-то потустороннее свечение, словно в нем есть какая-то внутренняя дверь, откуда он попадает в самое ядро жизни. Он расслаблен. Может быть, у него ничего нет. Но он просто счастлив. У него нет желаний, нет амбиций. Он никуда не идет. Он просто здесь наслаждаясь, радуясь. Да, сумасшедшие и мистики имеют что-то общее. Сходство состоит в том, что и те, и другие лишились ума. Сумасшедший пал ниже ума. Мистик вышел за пределы ума. Кроме того, мистик сумасшедший с методом. В его сумасшествии есть метод. Сумасшедший – Просто пал вниз. «Я не говорю, что вы должны стать сумасшедшим. Я говорю, станьте мистиками». Мистик настолько же счастлив, что и сумасшедший. И столь же нормален, что и нормальный человек. Мистик обладает таким же здравым смыслом, а может быть и большим, чем так называемые рациональные люди. И в то же время он так счастлив». Как и сумасшедшие люди. Мистик достигает величайшего единства. Он находится в гармонии. У него есть все, что есть и у рационального человека. У него есть то и другое. Он завершён. Он целен. Ты спрашиваешь, почему я всегда грежу на его о будущем? Ты грезишь на его о будущем? потому что еще не испытал вкуса настоящего. Начни испытывать вкус настоящего. Найди несколько мгновений, когда ты просто радуешься. Глядя на деревья, просто смотри. Слушая птиц, просто будь слушающим ухом. Пусть они достигнут твоего глубочайшего ядра. Пусть их песня распространится по всему твоему существу. Сидя на пляже у океана, просто слушай дикий рёв волн, стань с ним одним, потому что в диком рёве волн нет ни прошлого, ни будущего. Если ты сможешь сонастроиться с ним, то тоже станешь диким рёвом. Обними дерево и расслабься в нём. Почувствуй, как его зелёная форма вливается тебе в существо. Ляг на песке. Забудь, мир, сроднись с песком, с его прохладой. Почувствуй, как тебя насыщает прохлада. Приди к реке, поплыви, и пусть река плывет у тебя внутри. Подними брызги и стань брызгами. Делай все, что приносит тебе чувство наслаждения, и наслаждайся этим тотально. На эти короткие мгновения – Прошлое и будущее исчезнет, и ты будешь здесь и сейчас. Евангелие не в Библии. Евангелие в реках и диком рёве океана, в молчании звёзд. Хорошие новости написаны всюду. Вся Вселенная содержит послание. Расшифруй его. Научись его языку. И язык его – это язык здесь и сейчас. Твой язык – язык прошлого и будущего. И, продолжая говорить языком ума, тебе никогда не удастся сонастроиться с существованием, прийти с ним в гармонию. А если вкус гармонии не испытан, как ты можешь прервать на его Потому что в этом и есть вся твоя жизнь. Ты похож на бедного человека, который несет полный мешок камней и думает, что это чудесные бриллианты, рубины. И если ему сказать «выбрось их, ты дурак, это всего лишь обычные камни», он не сможет поверить. Он подумает, что его дурачат. Он не выпустит мешка из рук, потому что это все, что у него есть. Я бы не сказал этому человеку «отречься от мешка». Я бы попытался показать ему настоящие рубины, изумруды, бриллианты. Увидев их хотя бы мельком, он выбросит мешок сам. Не придется даже отрекаться, потому что отрекаться не отчего. Это обычные камни. От обычных камней не отрекаются. Он просто осознает, что живет под властью иллюзии. Теперь есть настоящие бриллианты. Внезапно его собственные камни меркнут, исчезают. Просто он вытряхивает из своего мешка все, тут же, и ему не нужно даже ничего говорить, потому что теперь в мешок можно положить что-то другое. Он выбрасывает камни, потому что ему требуется пространство. Таким образом, я не говорю, что ты должен отбросить свою устремленность в будущее, в прошлое. Скорее мне хотелось бы тебе сказать «Соприкасайся с настоящим все больше и больше».